Глава третья ⁇ Дорога втроем. Выйти надо в Тихомолку и как можно скорее, постоянно напоминал Генделю. С первого разговора прошло уже две или три недели, а Фродо в путь пока не собирался. Знаю, знаю, говорил Фродо. Только это ведь не просто ⁇ скорее ⁇ да еще в Тихомолку. Уйду я, как Бильбо, и раскатится молва по всех обитаний. Нет уж, ты, как Бильбо, не уходи, — сказал Гендель. Этого нам еще не хватало. Скорее, да, но не вдруг. Подумай, конечно, как покинуть хоббитанию без лишнего шума, а все же не мешкой. Как бы не замешкаться. — Может, осенью, после нашего общего дня рождения, — предложил Фродо. К тому времени я как раз все устрою. По правде говоря, когда дошло до дела, у него начисто пропала всякая охота к путешествиям. Торба вдруг стала до да нельзя уютной, и он вовсю радовался последнему своему лету в хобитании. А осенью, думал он, у нас поскучнеет, и сердце по повсегдашнему запросится в чужие края. Про себя он уже твердо решил дождаться пятидесятилетия и 128-летия восьмилетия Бильба. Будет годовщина тут-то и в Путь, по примеру Бильба. Без этого примера он бы и шагу не сделал, в жизни бы с духом не собрался. О цели странствия он старался не думать и с Гэндальфом не откровенничал. Может, маг и сам обо всем догадывался, но по своему обычаю помалкивал. Да, да. «Все устрою и отправлюсь», — повторил Фродо. Гендальф поглядел на него и усмехнулся. «Ладно», — сказал он, — «пусть так. Лишь бы не позже, что-то мне очень тревожно. Только ты смотри никому ни слова о том, куда путь держишь, и чтобы Сэм твой тоже молчал, как убитый. А то он у меня и правда запрыгает жабой». — Куда я путь держу, — сказал Фродо, — этого я и сам не знаю, так что тут мудрено проболтаться. — Без глупостей, — насупился Гэндальф, — я не к тому говорю, чтобы ты пропал неизвестно куда, но хоббитанию ты покидаешь, и надо, чтобы об этом никто не знал. Куда-нибудь ты допойдешь? Да на север, на юг, на запад или даже на восток. Это вот и надо сохранить в тайне. — Мне так грустно оставлять торбу и со всеми прощаться, что я даже не подумал, куда отправлюсь, — сказал Фродо. — А куда в самом деле? — Почем я знаю, где можно спрятаться? — Бильбо тут ушел за сокровищем, ушел и вернулся. — А мне, значит, нужно вернуть сокровище, а самому сгинуть. Так что ли? — Так да не так, — отозвался Гэндальф. — Тут и я тебе не указчик. — Может, ты дойдешь... — Да, Рудруина, а может, это вовсе не твое дело, как знать. — Я знаю другое. Пока что ты к такому пути не готов. — Еще бы! — воскликнул Фродо. — Ну а мой-то путь куда? — По краю, — ответил Мак. По самому краешку твердо и осторожно. Иди-ка ты, пожалуй, в раздол. Это не слишком опасный путь, хотя на дорогах нынче неспокойно, а осенью будет даже и страшновато. — В Раздол? — переспросил Фродо. — Хорошо, пойду на восток, к Раздолу. Сэм тоже со мной пойдет, повидает эльфов, тот и ему радость. Он оборонил это как бы между прочим, но ему, не шутя, захотелось побывать в той блаженной долине, где дивный народ все еще жил мирно и счастливо. Как-то летним вечером в укромном уголке и зеленом драконе обсуждали невероятное, что там великаны и прочая нечисть на границах. Оказывается, Фродо продает, если уже не продал, торбу. И кому? Ля кошель торбинсом. Ну, за хорошие деньги, говорили одни. За свою цену, возражали другие. Будьте покойны, любелие гроша лишнего не даст. Отде уже успел умереть, даже до 102 лет и не дождавшись свершения своих чаяний. О цене очень спорили, но больше о том, с чего бы это Фродо вздумал продавать такое прекрасное имение. Некоторые намекали, на это намекал и сам господин Торбинс, что денежки счет любят, а у него они на исходе, еле хватит рассчитаться в Норгороде и переехать к родственникам в Зайгард. «Лишь бы подальше от лякошелей», — добавлял кое-кто. Но все так привыкли к роскозням о несметных богатствах Бильба, что отвыкать было не в мочь, и многие винили Гэндальфа. Того хоть и было не видать, не слыхать, но жил-то он, известно, у Фрода, Прятался, небось, в торбе. Положим, было не слишком понятно, зачем магу нужно, чтобы Фродо переехал в Зайгард. Но, видать, зачем-то понадобилось. «Да, осенью переезжаю», — подтверждал Фродо. «Мэри Бриндизайк подыскивает там для меня чистенькую норку, а может и уютный домик». Мэри в самом деле подыскал и купил примиленький домик в кроличьей балке, чуть подальше Зайгарда. Всем, кроме Сэма, Фродо говорил, что туда он и задумал перебраться. Путь на восток, подсказал ему эту мысль. Заячьи холмы по дороге. Фродо жил там в детстве, так почему бы ему туда не вернуться? Гендальф пробыл в хабитании больше двух месяцев. Потом, однажды вечером, к концу июня, как раз когда планы Фрода устоялись, он вдруг объявил, что на утро уходит. Надеюсь, ненадолго, сказал он. — У меня кое-какие дела на юге, я у вас и так засиделся. Сказано это было не невзначай, но Фродо показалось, что Мак сильно озабочен. «Что — Что-нибудь случилось? — спросил он. — Да пока ничего, но до меня дошли тревожные и не слишком понятные вести, надо разобраться. Я тут же вернусь или на худой конец подам весточку, а вы поступайте как решено. Только берегитесь, а пуще всего берегите кольцо. И непреложный тебе совет, не надевай его. Когда вернусь, точно еще не знаю, сказал он, прощаясь на рассвете. Но уж к вашему отходу поспею непременно. Пожалуй, придется мне на всякий случай проводить вас по тракту. Сначала Фродо опасливо прикидывал, какие такие вести мог получить Гэндальф, но потом успокоился. Уж очень хорошая была погода. Лето пышное, осень плодоносная, даже хоббитание давно такого не видывало. Ветки ломились от яблок, соты истекали медом, и пшеница вздымала тугие колосья. Лишь когда вплотную подошла осень, Фродо встревожился не на шутку. Середина сентября Гендальф как в воду канул. На носу день рождения и переезда от него ни слуху, ни духу. Между тем начались хлопоты. Приезжали и помогали упаковываться друзья Фрода: Фредегар Боббер, Фолка Булкинс и уж, конечно, Перегрин Кролл с Мэри Брендизайком. Их общими стараниями в торбе все было вверх дном. 20 сентября от жилища Фрода к Брендидуимскому мосту отъехали два фургона, груженные нераспроданной утварью. Следующий день прошел в ожидании Гендельфа. Утро пятидесятилетия Фрода выдалось ясное и яркое, такое же, как в памятный день угощения. Гендельфа не было. Под вечер Фрода накрыл на пятерых праздничный стол, пытаясь разогнать свое уныние. Вот и с друзьями тоже скоро надо будет расставаться. Молодые хоббиты, Мэри Бриндизайк, Фредегар Боббер, Фолка Булкинс, Перегрин Кролл. Веселились шумно и беспечно, прогорланили уйму песен, припомнили всякую быль и небыль, выпили за здоровье Бильбо, потом за обоих новорожденных вместе, как было заведено на днях рождения Фрода, потом вышли подышать свежим воздухом, поглядели на звезды и отправились спать. А Гэндальф так и не явился. На утро они быстро в десять рук нагрузили последнюю повозку. С нею отправились Мэри и Толстик, так у них звался Фредегар Боббер. Кому-то надо печку для вас, лодыри, растопить в новом доме, сказал Мэри. Ладно, а вось, послезавтра свидимся, ежели вы не заснете в дороге мертвым сном. Фолка позавтракал и ушел. Остался один пин. Фрода был сам не свой. Он все еще ждал Гендельфа и решил задержаться до сумерек, а там, если уж он очень понадобится магу, пусть сам идет в кроличью балку. Глядишь, еще и первый доберется. Фродо решил пойти к зайгородной переправе окольным путем, чтобы напоследок хоть поглядеть на хоббитанию. «Заодно и жир сгоню», — сказал он себе, глядя в пыльное зеркало на стене в полупустой прихожей. Он давно уже сидел с Сиднем и несколько расплылся. Чуть за полдень явились кошель Торбенса, Любелия со своим белобрысом отпрыском Лотта. «На силу дождались», — сказала она, переступив порог. Это было невежливо и неверно. До двенадцати ночи хозяином Торбы оставался Фрода. Но что взять с Любелии? Ведь она ждала на 77 лет дольше, чем собиралась. Ей уже перевалило за сто. И пришла не просто так, а присмотреть чтобы брендизайки и прочие по ошибке не захватили бы с собой чего чужого. А еще за ключами. Спроводить ее было непросто. Она принесла с собой опись проданного имущества и желала проверить, все ли на месте. Проверила раз, потом другой, получила запасные ключи и заручилась обещанием, что третьи ключи будут ей оставлены у скромби в исторбинге. Она хмыкнула и поджала губы. Мол, знаем мы этих, скромби. Утром половина вещей не досчитаешься. Но, наконец, ушла. И Фродо ей даже чаю выпить не предложил. А сам напился чаю с Пином и Сэмом скромби у себя на кухне. Объявлено было, что Сэм на всякий случай сходит с ним в Забрендию, приглядит за хозяином и посмотрит, чего он там посадит. Жихарь такое дело одобрил, не переставая ворчать, что вот, мол, у некоторых одни прогулки на уме, а ему-то между делом подсудобили в соседке любелью. Последнее чаепитие в торбе, — сказал Фродо и решительно отодвинул стул. Посуду за собой они на любели не вымыли. Сэм спином быстро увязали три мешка и вынесли их на крыльцо. Пин пошел прогуляться по саду, а Сэм куда-то исчез. Солнце село, и торба казалась угрюмой, опустелой, разоренной. Фродо побродил по знакомым комнатам, закатный свет тускнел, из углов выползали темные тени. Скоро совсем смерклось. Он прошел к дальней садовой калитке, а вдруг все-таки появится Гендельф. В чистом небе разгорались звезды. — Хорошая будет ночь, — сказал Фродо вслух. — Вот и отлично. Идти одно удовольствие. Засиделись, честное слово, пойду. А Гендель пусть уж догоняет. Он повернул к дому и остановился, услышав голоса где-то рядом, наверное, в исторбинге. Старый жихарь еще кто-то, голос незнакомый, а мерзкий до тошноты. О чем спрашивает чужак не разобрать, слышны только ответы старика Скромби, осторожные и опасливые, чуть ли не испуганные. Нет, господин Торбинс уехал. Ну ничего, утром и мой сэм с ним все уж вывезли. Да, вот так и вывезли, что не продали, то вывезли. А зачем и почему не мое это дело? Да и не ваше. Известно куда, в кроличью балку, а может и дальше, это все знают. Да вон прямая дорога. Нет, сам не бывал, на кой мне, там народ дурной. Нет, передать ничего не возьмусь. Спокойной ночи. Мягко сошли шаги с кручи. И Фродо удивился, почему он так рад, что сошли, а не взошли. Видно, я насмерть устал от расспросов и всякого любопытства, подумал он. Ужас, какой у нас любопытный народ. Он хотел было узнать у папаши Скромби, кто это к нему приставал, но вдруг раздумал и быстро зашагал к торбе. Пин сидел и спал, откинувшись на свой мешок. Сэма не было. Фрода заглянул в черную дверь. — Сэм, — позвал он, — ты там пора. — Иду, сударь, — откликнулся тот и выскочил откуда-то из глубины, отирая губы. Он прощался в погребе с пивным бочонком. Фродо захлопнул и запер круглую дверь, а ключ отдал Сэму. «Беги давай к себе», — сказал он. «Оттуда напрямик встретимся у калитки за лугом. Улицы не пойдем, подсматривают, подслушивают. Ну, живо». Сэм умчался в во тьму. «Вот и выходим, наконец», — сказал Фродо Пину. Они вскинули мешки на спину, взяли палки и пошли вдоль западной стены торбы. «Прощайте», — вымолвил Фродо, взглянув на черные слепые окна. Он помахал рукой, повернулся и, точно так же, как Бильбо, только он об этом не знал, нырнул в садовые заросли вслед за пином. Они перепрыгнули низкую слегу и ушли в поле, всколыхнув темноту и прошелестев высокой травою. Они спустились по западному склону к калитке в узенький проулок, там остановились, подтянули мешочные лямки и вскоре заслышали топоток и похтение Сэма. Свой до отказа набитый мешок он вздел на самые плечи, а на голову нахлобучил какой-то мятый фетр, якобы шапку. В темноте он был сущий гном. — Что потяжелее, это вы, конечно, мне, — сказал Фродо. — Бедняги-улитки и бедные все, кто носит свой дом и свой скарб на спине. «У меня мешок совсем легкий, сударь. Можно сколько угодно еще», объявил Сэм добрым и лживым голосом. «Нет уж, Сэм», — сказал Пин, — «как-нибудь снесет, сам накладывал. Себе и нам вровень. Он тут у нас малости жерел, пройдется, а вось его мешок вместе с ним и полегчает». — Смилуйтесь над старым немощным хоббитом, — со смехом взмолился Фродо. — В конце пути меня будет качать, как на ветру. Однако шутки в сторону. Ты, Сэм, наверняка взвалил на себя сверх всякой меры. Вот сделаем привал, разберемся и переложим. И он взялся за свой посох. — Ночная прогулка. Чего же лучше-то? — сказал он. — Отшагаем мили три-четыре по свежему воздуху, да и на боковую. Пошли проулком на запад, а после свернули налево в поля и засеменили гуськом вдоль живых изгородей, мимо межевых рощиц, в тихой ночной мгле. Плащи у них были темные, шли они невидимками, будто все трое надели волшебные кольца. Когда три хоббита идут тяжком да молчком, за ними нелегко уследить. Даже осторожные полевые зверюшки едва замечали бесшумных путников. Ручей к западу от Норгорода перешли по лавам в одну досточку. Извилистая черная ручистая лента с обеих сторон обросла густым ольшаником. Ветки тянулись к воде, еще миля другая на юг, и они перебежали большую дорогу от Бриндидуимского моста. Оказались в Укролье и, свернув на юго-восток, потрусили к зеленым холмам. Тропинка взметнулась в гору, Они оглянулись и увидели далеко позади мягкое мерцание огней Норгарда, рассеянных по ласковой ручьевой долине. Вскоре оно пропало за спусками и подъемами, вот уже и приречье с его мутно-серым прудом. Дальний отцвет окон крайнего домика в последний раз просквозил деревья. Фродо обернулся и снова помахал рукой. «Почем знать, увижу ли я еще когда-нибудь нашу долину?» — негромко проговорил он. После трехчасового пути решено было все-таки отдохнуть. Стояла ясная прохладная звездная ночь, но дымчатые клочья туманов сползали на холмы из низменных луговин и от глубинных ручейков, сползали и оседали. Облетевшие березки, покачиваясь над головами хоббитов тонкой черной сетью веточек, застилали бледное небо. Они поужинали, не по-хоббитски скромно, и двинулись дальше. Вскоре они набрели на узкую дорогу, извивавшуюся вверх-вниз по холмам, серевшую вдали во мраке, дорогу к лесному чертогу и к заводе, к зайгородному парому. Она уводила далеко в сторону от давнего пути ручьевой долины и, забегая на зеленые холмы, вела в лесной угол, в глухомань восточного удела. Потом они угодили во вражину между высокими деревьями, по ночному шелестевшими сохнущими листьями. Темень была непроглядная. Сначала они разговаривали, тихо напевали песенки, благо услышать их было уже некому, затем шагали молча. И Пин начал отставать. Наконец, перед крутым подъемом, он остановился и зевнул. «Ох, спать хочется!» — сказал он. «Того и гляди, упаду и засну. А вы что, на ходу спать будете? Время-то какое, полуночи близко». «А я-то думал, ты любитель ночных прогулок», — сказал Фродо. «Ну ладно, торопиться нам пока особенно некуда. Мэри нас ждет не раньше, чем послезавтра, и у нас есть денек-другой в запасе». Вот сейчас подыщем местечко и заночуем. — Дует с запада, — заметил Сэм. — Обойдемте-ка этот холм, сударь. Там наверняка найдется укрытное и уютное местечко. Там вроде бы и елового сухостоя порядочно. Сэм исходил окрестности Норгарда миль на двадцать, но дальше земля для него кончалась. Возле самой вершины пологого лесистого холма они набрели на ельник. Свернули стропинки в смолистую темень, наломали сухого лапника, насобирали шишек и разожгли костер. Веселое пламя заплясало у корней столетней ели. Хоббиты пригрелись и начали клевать носами. Каждый по-своему устроился между корнями, укутался плащом и одеялом и тут же крепко уснул. Дозорного не оставили, даже Фродо ничего не опасался, они ведь были в хабитании. Костер стал грудой пепла, и кое-какие звери явились поглядеть на спящих. Лис, который случайно пробегал мимо, замер и принюхался. «Хоббиты», — сказал он сам себе. «Вот тебе на. Дела кругом слышно чудные, но чтоб хоббит спал в лесу под деревом, да не один, а целых три. Нет, тут что-то кроется». Настало тусклое сырое утро. Фродо проснулся первым. И охая щупал спину чуть не насквозь, продырявленную еловым корнем, а шея и вовсе не ворочалась. Ну и прогулочка. «Чтобы мне было спокойно поехать», — думал он, как ему обычно думалось в начале всякого похода. «А на моих любимых перинах спят теперь для кошель торбинсы. Им бы на еловых корнях поспать». Он потянулся. «Хоббиты, подъем!» — крикнул он. «Смотрите, что за утро!» «А что за утро?» — спросил Пин, одним глазом выглядывая из-под одеяла. «Сэм, завтрак, чтобы был готов к полдесятого. Умывальную воду разогрел?» Сэм вскочил, как встрепанный, и мутно огляделся. «Нет, сударь, не разогрел, сударь!» — выговорил он с просонья. Фродо сорвал с Пина одеяло, пихнул его раз-другой и ушел на опушку. На восточном краю неба Красный солнечный диск показался над волнистым покровом тумана. Деревья в червонно-золотом осеннем убранстве, казалось, уплывали в туманное море. Внизу слева дорога круто уходила во враг, и там исчезала. Когда он вернулся, Сэм с Пином уже развели костер. «Воду — Воду! — заорал Пин. — Где вода? — Я воду в карманах не ношу, — сказал Фродо. «А мы думали, ты пошел за водой», — огорчился Пин, раскладывая еду и расставляя кружки. «Хоть теперь-то сходи». «Вместе с тобой», — сказал Фродо. «И фляжки тоже не мешает прихватить». Под горой шумел ручей. Они наполнили фляжки и походный котелок под струей водопадика со ступа серого камня в хоббитский рост. Вода была ледяная, они умывались, пыхтя и отфыркиваясь. «Не спеша позавтракали». Старательно упаковали мешки и снялись в одиннадцатом часу. День выдался ясный, и солнце пригревало все горячее. Спустились напрямик, перешли ручей, а там опять вверх-вниз по склонам, и так от холма к холму. Их мешки с плащами, одеялами, флягами, с ясным припасом и прочей поклажей, казалось, тяжелели с каждым шагом. Скоро они притомились и запарились, а дорога все петляла, ползала на холмы и снова ныряла вниз, но потом обернулась плавным спуском в широкую долину. Перед ними простерлось редколесье, сливавшееся вдалеке с бурой стеною деревьев. Вот он лесной угол, а за ним и река Бриндидуим. Ох, как еще далеко! А дорога велась и велась нескончаемой бичевой. «Дорога уходит вдаль», — сказал Пин. «Ну и пускай уходит. А я пока дальше идти не согласен. И вообще давно пора обедать». Он уселся на обочине и устало поглядел на восток, где за бескрайним знойным маревом текла знакомая река, возле которой он жил, сколько себя помнил. Сэм стоял рядом. Его круглые глаза были широко распахнуты. Он-то попал невесть куда? В незнаемые края? — А эльфы живут в этом лесу? — спросил он. — Ни про каких эльфов слыхом не слыхивал, — отрезал Пин. Фродо молчал. Он тоже глядел на дорогу, уводившую на восток. Глядел, точно в первый раз ее видел. Вдруг он произнес громко и раздельно, никому не обращаясь. В поход, беспечный пешеход, Уйду, избыв печаль. Спешит дорога от ворот В заманчивую даль, Свивая тысячи путей В один, бурливый, как река. Хотя куда мне плыть по ней? Не знаю я пока. Смахивает на вирше старины Бильба, Сказал Пин. Или это ты сам сочинил в его духе? Не очень-то ободряет. «Даже и не знаю, сам или не сам», — отозвался Фродо. «Пришло на язык так, будто сочинилось, но, может, мне это просто памятно с очень давних пор». А на Бильбо и правда очень похоже, особенно на Бильбо в последние годы, перед его уходом. Он часто повторял, что на свете всего одна дорога, что она как большая река. Истоки ее у каждой двери, и любая тропка ее проток». «Знаешь, Фродо, как опасно выходить из дверей, — бывало говорил он, — ступишь на дорогу и сразу хватайся за ноги, а то живо окажешься там, куда ворон костей не заносил. Вот, видишь тропку? Так это она самая ведет через Лихолесье к одинокой горе, оттуда прямиком в Тартарары. Это он приговаривал после всякой дальней прогулки про тропку от крыльца Торбы на Круче. А я так скажу. «Часок-другой это вот дорога меня никуда не уведет», — заключил Пин, высвобождаясь из лямок. За ним выпростались и Сэм с Фрода, и тоже прилегли к обочине, мешки под головы, ногами на дорогу. Отдохнули, хорошенько пообедали, потом опять как следует отдохнули. Солнце склонилось к западу, разливая предвечерний свет, когда хоббиты спускались с холма. Пока места не встретили ни одной живой души. В лесной угол мало кто ездил, да и зачем. Три путника брели по заросшей дороге час или два, но вдруг Сэм остановился и прислушался. Дорога, вдоволь напетлявшись, шла теперь прямо, прорезая травяные заросли. Там и сям выселись купы деревьев, предвестников близкого леса. «Нас вроде догоняет лошадь, не то пони», — сказал он. Только что был поворот, а за поворотом не видно. «Может, Гендельф? предположил Фродо, но тотчас почувствовал, что нет, не Гэндальф. Ему вдруг захотелось укрыться от этого всадника, кто бы он ни был. «Чепуха, конечно», — сказал он, как бы извиняясь. «А все-таки не надо, чтобы нас видели на дороге. Ну, их всех». «А если это Гэндальф?» — с усмешкой прибавил он то мы ему устроим встречу, чтобы впредь не опаздывал. Ну-ка, раз-два-три, разбегайся и смотри». Сэм и Пин, отбежав налево, исчезли в ложбинке неподалеку от обочины. Фродо помедлил. Любопытство или какое-то другое чувство мешало ему спрятаться. Стук копыт приближался. Он едва успел юркнуть в густую траву за деревом у дороги и выставил голову поверх толстого корня. Из-за поворота показался черный конь, не хоббитским чита, а на нем высокий всадник с сутулиной в седле. Из-под широкого черного плаща виднелись только стремена до да сапоги с длинными шпорами, лицо его скрывал капюшон. Конь поравнялся с деревом, за которым лежал Фродо, и замер. Недвижим был и всадник. Он словно прислушивался. Сиплое сопение донеслось до Фрода, и голова всадника повернулась направо, потом налево. Казалось, он ловил нюхом какой-то чуть слышный запах. Внезапный и безрассудный ужас охватил Фрода. Его видно, его сейчас найдут, и неожиданно ему вспомнилось кольцо. Он не смел вздохнуть, боялся пошевелиться, но кольцо вдруг стало его единственной надеждой, и рука сама поползла к карману. «Только надеть, надеть его, и все в порядке, и он в безопасности!» Гендальф не велел. «Да ладно! Бильбо надевал же кольцо и ничего, я ведь у себя в Хобитании!» Подумал он, и рука его коснулась цепочки. В этот миг всадник выпрямился и тронул поводья. Конь неуверенно переступил, шагнул вперед и пошел ровной иноходью. Фродо подполз к обочине и глядел всаднику вслед, пока тот не исчез в сумеречной дали. Далеко-далеко черный конь свернул направо в придорожную рощицу. — Что-то это странновато, чтобы не сказать страшновато, — пробормотал Фродо, направляясь к своим спутникам. Пин и Сэм лежали в траве пластом и ничего не видели. Он рассказал им про непонятного всадника. «Не знаю уж почему, но я был уверен, что он меня ищет, вынюхивает. И как-то мне очень не хотелось ему попасться. Странно все это. В Хоббитании никогда таких не бывало». «Какое вообще до нас дело большому народу?» – проворчал Пин. «И чего это он сюда приперся? Чего ему здесь надо?» «Да, тут люди бывают», — сказал Фродо. «Кажется, в Южном Уделе случилась какая-то передряга с бестолковыми громадинами. Но про этих всадников разговору не было. Не знаю, откуда он взялся». «Прошу прощения», — вмешался друг Сэм. «Я знаю, откуда. Из Норгарда этот черный всадник, ежели только он здесь один-единственный. И знаю даже, куда он путь держит». «То есть как?» Сурово спросил Фродо, метнув на Сэма изумленный взгляд. «Знаешь, и не сказал?» «Да я только сейчас вспомнил!» «Простите, сударь великодушно!» «Оно ведь как было! Я Давичек к моему старику с ключами!» «А он мне и говорит, вот тебе раз, говорит!» «А я-то, дурак, думал, что ты уехал с господином Фродо нынче поутру!» «Тут, понимаешь, приставал один!» «Куда, — говорит, — делся Торбинс из торба на круче?» «А куда ему деться? Уехал, и все тут!» «Я и послал его в кроличью балку!» Но он мне, понимаешь ли, здорово не понравился. Уехал, говорю, уехал господин Торбинс, и обратно не будет. Так он на меня, представляешь, зашипел ровно змей. А он из каких был-то? Это я у отца спрашиваю. Да кто его знает, говорит. Только уж точно не хоббит. Высокий такой, черный, наклонился надо мной, сопит. Небось дальний из большого народа. Выговор такой шипелявый. Особо-то мне было некогда отца расспрашивать, вы же меня ждали. Ну, а потом позабыл вам сказать. Да и старик мой подслеповат, а этот, когда подъехал, уже стемнело. Отец ведь все вроде правильно сказал, а что я не вспомнил, так подумаешь. Чего особенного, правда, сударь? Да, старик-то, что с него взять, отозвался Фродо. Я и сам слышал, как он говорил с чужаком, который про меня расспрашивал. Даже собирался было... Подойти узнать у него, в чем дело. Жаль, не подошел. И досадно, что ты мне раньше не сказал. Нам бы надо поосторожнее. «А может, это вовсе не тот садник», — вмешался Пин. «Вышли мы тайком, шли без шума. Не мог он нас выследить?» «А сопел да вынюхивал, как и тот», — сказал Сэм. «И тоже весь черный». «Зря мы Гэндальфа не дождались», — пробормотал Фродо. «А может, и не зря. Трудно сказать». Так ты про всадника-то про этого что-нибудь знаешь? Или просто догадки строишь? Спросил у Фродо Пин, расслышавший его бормотание. Ничего я толком не знаю, а гадать боюсь, задумчиво ответил Фродо. Ну, твое дело, милый родственничек. Пожалуйста, держи про себя свои секреты. Только дальше-то как будем? Я бы не прочь передохнуть поужинать. Но лучше возьмем-ка ноги в руки, а то мне что-то не по себе от ваших роскозней пронюхающих всадников. «Да, нам лучше не задерживаться», — сказал Фродо. «И давайте не по дороге, а то вдруг этот всадник вернется или другой объявится. прибавим к шагу, до зайчих холмов еще идти да идти». Длинные тени деревьев протянулись по траве, провожая снова пустившихся в путь хоббитов. Теперь они держались сажен за десять от дороги и шли очень и очень скрытно. Не так-то это было легко, Дерновина, кочки, неровная почва, да и деревья то и дело скоплялись в перелеске. Между тем, алое закатное солнце потускнело у них за спиной, прежде чем они прошли многомильную прямую, как струна, дорогу, стремившуюся к лесу. Она вдруг круто свернула влево, в ельские низины, к дальним заводам. По правую сторону синела могучая дубрава без конца и края, в которую углублялась извилистая дорожка, ведущая в лесной чертог. «Туда и пойдем», — сказал Фродо. Невдалеке от перепутья они набрели на огромное дуплистое дерево, еще живое, поросшее пучками тоненьких веточек вокруг темных ран от давно обломившихся сучьев. В дупло можно было залезть через широкую щель, невидимую с дороги. Они и залезли, уселись на палой листве и гнилых щепках, Отдохнули и перекусили за тихой беседой, время от времени настораживая уши. Когда они снова выбрались на дорожку, уже смеркалось. Западный ветерок, вздыхая, перебирал ветви, листья перешептывались. Дорогу их мягко и медленно поглотил сумрак. На угрюмом востоке высоко над деревьями засветилась звезда. Они шли рядышком нога в ногу, чтобы не падать духом. Зажглись другие звезды крупные и яркие, Хоббиты перестали беспокоиться и больше не прислушивались к цокоту копыт. Они даже замурлыкали по хоббитскому обыкновению. Хоббиты мурлычут, возвращаясь домой ночью. Обычно они мурлычут, напевают приглашение к ужину или постельную песню, но эти хоббиты затянули походную песню, конечно же, приглашающую, кроме всего прочего, к ужину и спатеньке. Слова сочинил Бильбо Торбинс, а напев был древнее здешних гор, и Фродо научился ему, гуляя с Бильбо по ручьевой долине и беседуя о приключениях. Слова такие. «Еще не выстыл сонный дом, еще камин пылает в нем, и мы торопимся уйти, и, может, встретим на пути невиданные никогда селения, горы, города». Пусть травы дремлют до утра, Нам на рассвете в путь пора. Зовут на отдых вечера, Не зазовут, не та пора. Поляна, холм, усадьба, сад Безмолвно ускользнут назад. Нам только б на часок прилечь И дальше в путь до новых встреч. Быть может, нас в походе ждет Подземный путь, волшебный взлет. Сегодня мимо мы пройдем, Но завтра снова их найдем. Чтобы блететь весь мир земной в Вдогон за солнцем и луной. Наш дом уснул, но мир не ждет, Зовет дорога нас вперед. Пока не выцвела луна, Нам тьма ночная не страшна, Но мир уснул и ждет нас дом, Вернемся и камин зажжем. Туман и мгла, и мрак, и ночь Уходят прочь, уходят прочь, Светло и ужин на столе. «Заслуженный уют в тепле!» И кончилась песня. «Приют в дупле! Приют в дупле!» — переиначил Пин. «Тише!» — сказал Фродо. Как будто снова стук копыт. Все трое замерли, словно тени. По долине раскатывался цокот, пока еще дальний, но все ближе. С подветренной стороны. Они юркнули поглубже в густую тень у деревьев. «Убегать не будем», — сказал Фродо. Нас не видно, а я хочу поглядеть, неужели еще один? Цокот приближался. Прятаться как следует было уже некогда, и Сэм с Пином схоронились за огромным пнем, и Фродо залег возле тропки. Светло-серой полосой прорезала она лесной сумрак. Наверху вызвездило, но луны не было. Копыта стихли. Фродо увидел черный промельк между деревьями. И обе тени, словно кто-то вел лошадь, слились с темнотой. Потом черная фигура возникла там, где они сошли с тропки в том самом месте. Тень заколыхалась, и Фродо расслышал тихое, внимательное сопение, а потом тень словно бы осела и поползла к нему. Фродо опять подумал, что надо надеть кольцо, и, будто повинуясь чьему-то велению, не понимая, что делает, нашарил его в кармане, стояла страшная тишина. Но вдруг раздалась звонкая песня и зазвучал легкий смех. Чистые голоса, словно веселые колокольчики, всклыхнули прохладный ночной воздух. Черная тень поднялась, попятилась и, слившись с тенью лошади, утонула в сумраке по ту сторону тропки. Фрода перевел дыхание. «Эльфы — Эльфы! — воскликнул Сэм, хрипло, как с просонья. Эльфы, сударь! Он бы так и кинулся на голоса, но Фродо спином удержали его. — Да, эльфы, — сказал Фродо, — это ведь лесной угол. Они здесь почти каждый год проходят весной и осенью. — Вот уж кстати. Вы же ничего не видели, а черный всадник спешился и пополз прямо к нам и дополз бы, если б не их песня. Она его спугнула. — Ну а к эльфам-то идем или не идем? — заторопил Сэм. Про всадника он уже и думать забыл. — Слышишь ведь, они сами к нам идут, — сказал Фродо. — Надо только подождать. Пение приближалось. Один ясный голос пел звонче всех остальных. Слова были дивные, и древние. Один Фродо понимал их, да и то с трудом. Но вслушиваться было и не надо. Напев подсказывал слова. Фродо разобрал их так. — Зарница в сеночной зари, за дальними морями, надежды вечную гори над нашими горами. О Эльберет, Гилтониель, надежды свет далекий от наших сумрачных земель поклон тебе глубокий. Ты злую глуп превозмогла на черном небосклоне и звезды ясные зажгла в своей ночной короне, Гилтониель, О Эльберет, сияние в синем храме. Мы помним твой предвечный свет за дальними морями. И кончилась песня. Это же заморские эльфы. Песня про Элберет, — изумился Фродо. Редко они забредают к нам в Хоббитанию. Их и в Средиземье-то почти что нет. Очень странно. Хоббиты сидели неподалеку от дорожки и ждали. Скоро появились эльфы. Звездным светом мерцали их глаза, в тихом сиянии струились волосы, серебристая тропа возникала у них под ногами. Прошли они молча. И только последний эльф обернулся, посмотрел на хоббитов и рассмеялся. — Неужели Фродо? — звонко воскликнул он. — Поздновато. Заблудились, что ли? Он позвал остальных, и эльфы обступили сидящих. — Чудеса да и только! — сказали они. — Трое хоббитов ночью в лесу. Такого не бывало со времен Бильбо. Что случилось? — Ничего не случилось, у народ, — сказал Фродо. Просто нам с вами оказалось по пути. Я люблю гулять при звездах и был бы рад составить вам компанию». «Вот уж без вас обойдемся, нудный народ-хоббиты!» — рассмеялись они. «Откуда вы знаете, что нам по пути? Ведь путь наш вам неизвестен». «А вы откуда знаете, кто я такой?» — спросил в ответ Фродо. «Тут и знать нечего», — отвечали они. «Мы много раз видели тебя с Бильбо. Это ты нас не видел?» «Куда вы идете?» «И кто ваш предводитель?» — спросил Фродо. «Я Гаральт», — отвечал эльф, который первым заметил хоббитов. «Гаральт из колена Славуров. Мы изгнанники. Наша родня давным-давно отплыла, и море ждет нас. Есть еще, правда, наши враздолии. Впрочем, расскажи-ка лучше про себя, Фродо. С тобой ведь что-то не ладно? «О, всезнающий народ!» — вмешался Пин. «Скажите нам, кто такие черные всадники?» «Черные всадники?» — тихо откликнулись они. «А что вам до черных всадников?» «Ехали за нами двое, или один, может быть», — сказал Пин. «Вот как раз отстал, когда вы явились». Эльфы ответили не сразу. Они посовещались на своем языке, потом Гаральд обернулся к хоббитам. «Мы пока подождем об этом говорить», — сказал он. «А вы и правда идите-ка с нами». — У нас это не в обычаи, но уж ладно, идите, с нами и переночуете. — Дивный, дивный народ, я и надеяться не смел, — сказал Пин. А Сэм тот просто онемел от радости. — Спасибо тебе, о Горальт, из колена Славуров, — сказал Фродо и поклонился. — Эллин сейла Люмин о Ментея его, звезда осияла нашу встречу, — прибавил он на древнеэльфийском языке. — Ого, друзья! — смеясь предостерег своих Гаральд. — Вслух не секретничайте, с нами знаток древнего наречия. бильбо оказался прекрасным учителем. — Привет тебе, о друг эльфов! — сказал он, поклонившись Фродо. — Мы рады, что нам по пути. — Пойдем, но иди в середине, чтобы не отстать и не заблудиться. Впереди долгая дорога. — Долгая? А вы куда? — снова спросил Фродо. В самую глушь, за лесным чертогом. Идти далеко, но там отдохнешь, И завтрашний путь твой станет короче. Шли они молча и мелькали, как тени, Ибо эльфы ходят еще бесшумнее хоббитов. Пин стал было задремывать и спотыкаться, Но рядом шел эльф, держал его под руку И не давал упасть. А Сэм шагал рядом с Фродо и шел, как во сне. Страшноватым но восхитительным. Лес по обе стороны густел и густел, смыкающиеся деревья были моложе, а стволы у них толще. Потом тропа углубилась в лощину, справа и слева нависли заросли орешника, наконец эльфы свернули в самую чащу, где вдруг, словно чудом, открылась узкая зеленая просека, Теснее и теснее смыкались высокие стены деревьев, но вдруг расступились, и впереди простерся ровный луг, матово-серый в ночном свете. С трех сторон окружал его лес, а с востока он обрывался крутым склоном, и могучие древесные кроны вздымались к ногам откуда-то снизу. Эльфы уселись на траве, И завели негромкий разговор между собой. Хоббитов они словно бы перестали замечать. А те дремали, укутавшись в плащи и одеяла. Ночь надвинулась. Дальние деревенские огоньки в долине погасли. Пин крепко уснул, улегшись щекой на кочку. Высоко на востоке зажглась звездная сеть «Ремерат» пронизывая туман, разгорелся, как пламенный рубин Баргиль. Потом вдруг, словно по волшебству, небо разъяснилось, а из-за окраины мира блеснул небесный меченосец Менальвагор в сверкающем поясе. Эльфы встретили его звонкой песней, и где-то неподалеку вспыхнуло ярко-алое пламя костра. «Что же вы?» — позвали хоббитов эльфы. «Идемте! Настал час беседы и веселья!» Пин сел, протер глаза и зябко поежился. «Добро пожаловать, друзья! Костер горит, и ужин ждет!» Сказал эльф, склонившись к сонному пину. Зеленый лук уходил в лес и становился лесным чертогом, крышей которому служили ветви деревьев. Мощные стволы выстроились колоннадой. Посредине чертога полыхал костер а светвей сияли серебряные и золотые фонари. Эльфы сидели вокруг огня на траве или на круглых чурбачках. Вернее, одни сидели, другие раздавали кубки и разливали вино, а третьи разносили яство. — Угощение скудно, — извинились они перед хоббитами. — Мы ведь не у себя дома, это походная стоянка. Вот будете у нас, тогда примем по-настоящему. — Да я даже в день рождения вкуснее не угощал, — сказал Фродо. Пин потом не слишком помнил, что он пил и ел. Он больше глядел на ясные лица эльфов и слушал их голоса, разные и по-разному дивные. И казалось ему, что он видит чудесный сон. Он только помнил, что давали хлеб, белый и такой вкусный, будто ты изнемогал от голода, а тебе протянули пышный ломоть. Потом он выпил кубок чего-то чистого, как из родника, и золотистого, словно летний вечер. А Сэм и словами не мог описать, что там было, и вообще никак не мог изобразить, хотя помнил эту радость до конца дней своих. Он, конечно, сказал одному эльфу. — Ну, сударь, будь у меня в саду такие яблоки, вот тогда я был бы садовник. — Правда, чего там яблоки? Вот пели вы! «Так это да!» Фродо пил, ел и разговаривал, не без труда подбирая слова. Он еле-еле понимал по-эльфийски и вслушивался изо всех сил. Ему было приятно, что он мог хотя бы поблагодарить тех, кто ему прислуживал на их родном языке. Они улыбались и радовались. «Ай да хоббит!» Потом Пин уснул, и его осторожно уложили на мягкое травяное ложе между корнями деревьев. Сэм встряхивал головой и не желал покидать хозяина. Пин уже видел седьмой сон, а Сэм все сидел у ног Фрода крепился, крепился и, наконец, прикорнул. Зато Фрода еще долго не спал. У него был разговор с Гаральдом. О былом и нынешнем говорили они, и Фрода долго расспрашивал его про последние события за пределами их обитания. Наконец он задал вопрос, который был у него на языке. — А скажи, Гарольд, ты с тех пор видел Бильбо? — Видел, — улыбнулся Гарольд, — даже дважды. На этом самом месте он с нами прощался, а другой раз далеко отсюда. Где, — он не сказал, а Фродо не стал спрашивать. — Поговорим о тебе, Фродо, — предложил Гарольд. — Кое-что я про тебя уже знаю и по лицу догадался, и вопросы твои недаром. Ты покидаешь хоббитанию в тяжком сомнении. За свое ли дело взялся и удастся ли тебе его довершить? Так? — Так, — подтвердил Фродо. — Только я думал, что про мои дела знает один Гендальф, да вот еще Сэм. Он поглядел на Сэма, тот мирно посапывал. — От эльфов тайны к врагу не просачиваются, — сказал Гаральд. — К врагу? — удивился Фродо. — Ты, стало быть, знаешь, почему я навсегда ухожу из Хаббитании? — Я знаю, что враг гонится за тобою по пятам, — отвечал Гаральд. — А почему? Этого не знаю. — Но помни, Фродо, опасность впереди и позади, угроза отовсюду. — Ты про всадников? Я так и подумал, что они от врага. — А кто они такие? — Тебе Гендельф про них ничего не говорил? — Про них нет ничего. — Тогда и не надо, ведь страх обессиливает. По-моему, ты вышел в последний час. Надеюсь, что не опоздал. Не медли и не оглядывайся. Уходи из Хобитании как можно скорее. Твои намеки и недомолвки пугают больше, чем разговор напрямик, — сказал Фродо. Я знал, что впереди опасности, но думал, что хотя бы нашу Хобитанию мы минуем без всяких злоключений. Хобитание не ваша, возразил Гаральд. Жили в ней до вас... Будут жить и после, когда хоббиты станут сказкой. Вы же не сами по себе живете. А если и отгородились от мира, то мир-то от вас не отгораживался? Видимо, так. Да только всегда у нас было мирно, спокойно и уютно. А теперь-то что делать? Я решил потихоньку пробраться в Забрендию оттуда в Раздол. И вот выследили. Как же мне быть? Иди, куда собрался. Мужеству у тебя, по-моему, хватит. А мудрый совет — это уж дело Гэндальфа. Я ведь не знаю, почему ты собрался в путь и зачем нужен врагу. — Ну, а Гэндальф, наверное, знает. Да и не только это. Ты ведь с ним увидишься? — Надеюсь. Я ждал его до последней минуты. Он должен был прийти самое позднее, два дня тому назад. И не пришел. — Как ты думаешь, что могло случиться? Может, подождать его? Горальд помрачнел и задумался. «Дурные вести», — проговорил он наконец. Гэндальф никогда не запаздывает. «Есть, однако же, присловие. В дела мудрецов носа не суй, голову потеряешь. Раз у тебя был с ним такой уговор, то сам уж решай, ждать его или нет». «Есть и другое присловие», — заметил Фродо. «Говорят, у эльфа и ветра не спрашивай совета. Оба скажут в ответ, что да, то и нет». «Так у вас говорят?» — рассмеялся Гаральд. — И зря. Всякий совет к разуму хорош, а любой путь может обернуться бедою. Потому-то мы на ветер советов не бросаем, а за тебя мне трудновато выбирать. Ты же о своих делах молчишь? Ну, все же рискну, дружбы ради. Иди скорее. Если Гэндальф не объявится, обязательно подыщи себе другого спутника, один не ходи. Присмотрись к друзьям и выбери самого надежного. Да не забудь поблагодарить меня за совет, я даю его неохотно. У эльфов свои заботы и печали совсем иные, чем у прочих. Редко скрещиваются наши пути, но нынче скрестились они, конечно, не даром, а может статься и не в последний раз. Впрочем, об этом лучше помолчим, боюсь сказать лишнее. — Я тебе, разумеется, очень благодарен, — отозвался Фродо. Но про черных всадников ты мне все-таки зря не объяснил. По-твоему, выходит, мне еще долго быть без Гэндальфа. А я толком не понимаю, кто они такие. — Что тут понимать? Ты знай просто, что это подручные врага, — сказал Гаральд. — Беги от них. Ни слова с ними, они смерть. И не выспрашивай ты у меня, ибо сам про них узнаешь со временем. Увы, куда больше, чем знаю я. «Да хранит тебя Элберет, о Фродо, сын Дрога!» «А храбрость откуда я возьму?» — спросил Фродо. «Мне очень страшно, и храбрости вот-вот не хватит». «Ну, храбрость порой непонятно откуда и берется», — заметил Гаральд. «Надейся, хватит тебе храбрости, а пока спи. Утром нас уже не будет, но гонцов мы вышлем. Кому надо, узнают про тебя». Без охраны и помощи не останешься. Я назвал тебя другом эльфов. Прими же в напутствие это прозвание. Редко мы так привечаем чужих и редко слышим от них слова на родном языке. Фродо вдруг почувствовал, что засыпает. Я и правда, пожалуй, посплю, пробормотал он. Эльф отвел его к травяному ложу рядом с пином. Он вытянулся и тут же уснул, как убитый.